Теория 8. Давай обнимемся. Я металась по постели, судорожно сжимая и разжимая кулаки. Видимо, сказались волнения прошедшей недели и отсутствие свободного времени. С учебы я сразу же перемещалась к братьям, получая очередное задание и приступая к его выполнению в спешном порядке. Из-за неизвестного вредителя нам пришлось работать сверхурочно, чтобы пресечь на корню недовольство заказчиков. Ох, где я только не побывала и кого только не видела. Впрочем, это не самое страшное. Ужаснее всего было по возвращении домой садиться за лекции в полусонном состоянии. Стоит ли говорить, что измоталась и похудела я заметно? Теперь со скелетиком Потаповых мы были бы отличной парой. Что ж, что он, что я – жертва трехразового питания. Понедельник, среда, пятница. И чую, это не конец. Из-за свалившихся хлопот мне начали сниться кошмары. Причем такие реалистичные, что иногда я просыпалась от собственного крика. Раньше коттер охранял мой сон, а теперь, когда он ушел... Мысли о маге не давали покоя. На сердце было как-то тяжело и тревожно. Но я старалась отогнать плохие предчувствия, утешая себя мыслью. Раз он обещал, то обязательно вернется. Только весточки от него так и не было. Дело дошло уже до того, что я оставалась ночевкой в доме братьев, где мне выделили комнату напротив Изиной. Друг частенько захаживал ко мне посреди ночи, то будя, то успокаивая после очередного сновидения. Эта ночь не стала исключением. «Маша, Машуля, проснись! Ну давай же, приходи в себя!» Друг легонечко тряс меня за плечо, одновременно успокаивающе поглаживая по голове. Не открывая глаз, я подскочила на постели, тяжело дыша, и все еще пребывая во власти сновидения. «Что на этот раз?» – участливо спросил друг. «Колобок, не уберегли! Пряничный человечек изнасиловал его и бросил! Колобок забеременел!» Договорив последнюю фразу, я снова упала на кровать и наконец-то успокоилась. Впрочем, свои ночные выходки я всегда помнила смутно. И если бы не Идислав, взявший за привычку каждое утро пересказывать на ребятам, так ничего и не узнала бы. Надо мной дружно потешались, но я не злилась. В сложившейся ситуации нам просто необходима была разрядка а смех – не худший ее вариант. «Маша, у тебя сколько сегодня пар?» Елисей, как обычно, сидел, уткнувшись в отчеты. «Три», – несчастно ответила я, с прискорбием вспоминая предстоящие пары политтехнологии в двойном размере. А все потому, что одна из наших преподавательниц якобы заболела. На самом деле никто точно не знал, что случилось с Егоровной, но факт оставался фактом – ее не было уже пятый день. Впрочем, преподша по праву особо по этому поводу не тосковала. У, -у, -у кобрачкастая В таком количестве, как она, нам еще никто нервы не трепал. Одно дело, что я каждый день зубрюка, так он мне скоро еще и сниться начнет. Значит, после трех я за тобой забегу. Только будь другом, стой где-нибудь в сторонке ото всех, а то ваши девчонки. Да и некоторые мальчишки уже достали. Друг умоляющий посмотрел на меня, так что оставалось только согласно покивать головой. Быстро позавтракав, я схватила все свои вещи и отправилась на нижний этаж, где у нас располагался гараж, каким-то чудесным образом открывающий проход прямо в центр города. Сев в машину, достала планшетник и нацепила наушники, погрузившись в мир дабстеп. «Все равно до учебы, с учетом пробок, с полчаса отбираться». Так что можно спокойно вздремнуть и подзарядиться положительными эмоциями перед новым трудовым днем. Машка, подъем! Валерьян потрепал меня по макушке, предварительно вытащив наушники. Приехали! А можно вы еще немного покатаетесь по городу, пока я досмотрю сон? Прости, но учеба наше все. Так что, вредитель, запасайся блиндомедом и вперед! грызть гранит науки. Когда-нибудь я вас загрызу. Пробурчала я, нехотя покидая тепленький салон. Перепад температуры, произошедший за последнюю неделю, а также зачистившие дожди, настроение не добавляли никому. До учебного корпуса приходилось добираться мелкими перебежками. И то это не всегда спасало от участи промокшего зайца. Но мы, студенты, народ неприхотливый и терпеливый, совсем справимся, особенно если впереди предметы, по которым предстоит не самый жизнеутверждающий зачет. Исключением из правил я не была, так что пока взобралась по лестнице на своих шпильках, прическа была безвозвратно загублена и беспорядок творческий превратился в самый обыкновенный. Блузка любимого синего цвета облепила, как вторая кожа, брючки. Впрочем, они и так узкими были. Так что выглядела я... Машель свет очей моих!» «Антуан, не сейчас, я опаздываю на пару кобри. кобре!» Так я к тебе как раз по этому поводу. Отменяется политология. Вам нового препода по экологии прислали вместо Ярославы Егоровны. Там такой душка. М -м -м. А от меня ты чего хочешь? Возьми меня с собой на пару, а? Если так хочешь, можешь даже вместо меня пойти. Я не против. Насмотрелась за последний месяц на красивые моски Злая ты. И так весь универ завидует. Каждый день новый красавчик. Я уже извелся весь. Прости, друг мой сердечный, но эти мальчики не твоего поля ягодки. Да знаю, я знаю, но помечтать-то никто не запрещает. Ладно, твоих мальчиков оставим в покое. Сейчас на примете другая жертва. Ну, пошли и посмотрим, кто у нас там такой красивый. Наша экологическая аудитория больше напоминала ботанический сад, нежели учебное помещение. Каких цветов тут только не было. И что самое удивительное, цвели они все время, мне даже завидно было. Я свой кактус после первой же недели загубить умудрилась. И это с учетом его неприхотливости. А тут такое разнообразие. Правда, после внепланового отпуска Егоровны некоторые цветочки стали вянуть. Бедная техничка тётя Клаши, уж чем их только не поливала. Хотя не исключено, что именно из-за этого их жизненный срок и сократился. Всевозможные деревья и кусты были расставлены на всех поверхностях, включая несколько первых парт. Смешанный аромат кружил голову не хуже вонючек, что так любит личный папин водитель. Вообще, эта гадость называется освежитель воздуха. Но, как по мне, там больше подходит слово загрязнитель, потому что загазованный воздух и то приятнее. Поэтому на паре мы все сидели веселенькие-веселенькие. Точнее, это сокурсники были веселенькими, а у меня периодически просыпалась мигрень. Повезло хоть что мое место у окна. Преподава в аудитории еще не было, так что одногруппники вовсю общались, делясь друг с другом последними новостями. Главный, конечно же, был новый учитель. Судя по восторженным вздохам девочек, мужчина он и вправду был видный. «Хм, заинтриговали, черти разноцветные!» Антуан сразу же присоединился к знакомым ребятам, вливаясь в разговор. Я же, решив получить как можно больше информации, подошла к группе сокурсниц не самым замечательным характером, но обладающих удивительной способностью добывать нужную информацию. Спрятавшись за кактусом со странным названием «Сагуару», я прислушалась к оживленной беседе. Правда, ничего толком разузнать не удалось, потому что меня отвлекли самым наглым образом. «Куколка!» – раздался тихий шепот. Сначала я подумала, что кто-то из однокурсников решил таким образом заработать сотрясение мозга. Но нет, на меня никто не обращал внимания. Странно. «Куколка! Ну что же ты головой вертишь? Вот же он я, мужчина твоей мечты!» «Ну все, довели меня братья!» Уже слуховыми глюцинациями страдать начала. С Сомнением, посмотрев на кактус, раскинувший в стороны лапы на росты, Смелым цветочком розового цвета где-то посерединке. Я снова попыталась прислушаться к разговору девочек. «Ага, шиш!» «Куколка, но ну не игнорируй меня!» – взмолился Сагуара, и теперь я даже не сомневалась, что звук исходил именно от него. Открыв рот от удивления, я замерла в нерешительности, разглядывая это чудо природы. «Так, либо я что-то не то съела, либо тетя Глаша доплевалась». И вот пока я, вся такая красивая и прибалдевшая, таращилась на растительность, мне выдали. «Сделаем обнимашки?» «Все, можно вызывать скорую». «Экзорцизм или игра воображения?» Задумчиво пробормотала я, разглядывая это чудо природы. «Скорее всего, второй вариант. Слишком многое навалилось на мои хрупкие плечи». «Давай сделаем обнимашки, и ты расскажешь, что тебя мучает». «А давай пообщаемся без этих привольностей. А то меня как-то не прельщает перспектива обзавестись колючками. «Да я совсем не колючий. Наоборот, мягкий и пушистый. Правда-правда, куколка. Обними и сама проверишь». «Да что у тебя за пунктик на обниманиях, а?» «Ну, мне просто нужна энергия, что вырабатывают люди, чтобы продолжить расти. Раньше мне куколка Ярослава помогала. От нее столько живительной силы шло. Я даже вырос раньше времени». Голос кактуса зазвучал застенчиво. «И что это значит? Ну, видишь, у меня цветочек?» «Вижу, очень миленький. Спасибо. Вот он как раз прикрывает мою мужскую гордость. Но если хочешь посмотреть, могу втянуть лепестки обратно. Хочешь? Можешь даже потрогать». «Не надо», – поспешно ответила я и даже сделала пару шагов назад. «Вот и та милая куколка со шваброй точно так же отреагировала. Да еще и поливать меня перестала, представляешь? А я всего лишь хотел показать ей мой...» Обойдемся без подробностей, хорошо?» Поймав удивленный взгляд одногруппника, я быстренько изобразила активный разговор по гарнитуре. «А то еще решат, что я свихнулась. Хотя...» «Как скажешь, куколка. Так что, сделаем обнимашки». «Прости, милый, но как-нибудь в другой раз. Если хочешь, я тебя потом полью, или еще что». «Ты правда сделаешь для меня что угодно?» «Хм, вроде я такого не говорила». «Под «еще что» подразумевается именно это». «Да, ну ладно, и чего же ты хочешь, мой колючий друг?» «Спаси куколку Ярославу». «Спросить, от чего именно я должна спасти нашу преподавательницу, не успела». Дверь ведущего в аудиторию скрипнула. И в проеме появился высокий, широкоплечий и очень привлекательный мужчина лет по тридцать. Да, теперь понимаю, почему появление нового преподавателя вызвало такой ажиотаж. Не скажу, что он был намного красивее моих мальчиков или коте, но определенно не уступал ни одному из них. Ох, и каким же ветром к нам занесло этого Аполлона. О мой бог! В оцарившейся тишине восклицание одной из девочек прозвучало громко и отчетливо. Лестно, конечно, но это всего лишь я, Брецкий Константин Питович, ваш новый преподаватель по экологии». «Очень приятно», – протянула наша местная красотка низким грудным голосом. «Да уж, как девочки, да и некоторые мальчики смотрели на это великолепие. Блондинчик с синими-синими глазами, пухлыми чувственными губами И с шикарным телом, которое деловой костюм только подчеркивал. Эх, везет мне в последнее время на красивых мужиков. Прям корма Хотя правильнее будет сказать, что подобное тянется к подобному. Ага. Мне тоже. Итак, прошу всех занять места и приготовить тетради для конспектов. Сейчас мы с вами быстренько познакомимся, а потом расскажете, какую тему проходили последние. «А знакомство какого именно характера вас интересует?» «О, наша красотка взяла в оборот бедного препода. Ну всё, можно считать, что для общества он потерян. Ибо если этот ходячий силиконовый набор что-то вбил в свою крашеную голову, выбить это уже нереально». «Имя, фамилия, стандартный набор, дети». «Дя, зря он добавил последнее слово, очень зря». «Эти дети ведь за такое пренебрежительное отношение и отомстить могут». «Изнасилование красавчика-преподавателя – не самая страшная кара». О, Ох, чувствую, спасать придется уже двух преподов. Под негодующей запени одногруппников мы в журнальном порядке отрывали пятые точки от стола и знакомились. В принципе, стандартная процедура, если не брать в расчет коварные улыбки Константина Питовича. Да бормотание кактуса в стиле «обнимашки, обнимашки». «Честное слово, еще один писк с его стороны, и я пойду за секатором». «Хотя нет, это слишком легкая смерть. Спилю пилочкой для ногтей». «Или? Или тете Глаше скажу, что он по ночам из горшка вылезает и полы пачкает. Во!» Что можно поведать относительно самой пары? «Было довольно-таки интересно» уж насколько я не люблю слушать про всякие загрязнения, биогеоцинозы и прочие языколомательные темы, но он умудрился меня покорить. Впрочем, вся группа сидела и с жадностью ловила каждое слово преподавателя, чуть ли не в рот заглядывая. После звонка народ еще некоторое время сидел на своих местах, что для нашей группы было вообще чем-то нереальным. Легко улыбаясь, Константин Питович обвел аудиторию взглядом синих глаз, а потом ненавязчиво намекнул, что у него на очереди следующая группа. Так что неплохо было бы освободить помещение. Коротко попрощавшись, он скрылся в подсобном помещении. Улучшив момент, пока на меня никто не смотрит, я снова подошла к кактусу и тихонько спросила. «Так что с Ярославой Егоровной?» «Не могу говорить. Голос Агуара звучал тихо-тихо. Приходи, когда никого не будет. Дело очень важное». «Как скажешь». После пар вернусь. Сделаем на прощание обнимашки. не мечтай, хмыкнула я, а потом поспешила на следующее занятие. Вот только не судьба была мне вновь увидеть этот милый кактус.